Вечером он начал собирать рюкзак. Положил туда все купленные подарки, письмо и сферу. Корзинку со шкурой решил оставить дома, на земле. Ворон решил, что если ему удастся вернуться из бездны живым, то он не забудет про свой дом и своих родителей. И еще обязательно их навестит. Рюкзак наполнился быстро. Одна куртка Эрика занимала большую его часть. В комнату вошел Сэм, неся в зубах два флакона с валерьянкой подойдя к парню, выплюнул их тому под ноги. Ворон и без слов понял, что от него хочет рыжий кот, и положил флакончики к себе в рюкзак. В союзе миров валерьянка ему не попадалась, а даже Сэму хотелось порой вновь себя почувствовать невинным пушистиком. Или же у него просто была зависимость от этого успокоительного средства. Ворону даже не верилось, что уже завтра днем он вернется к своим друзьям, а земных родителей оставит тут, Что они скажут знакомым, куда запропастился их сын, придется им что-нибудь придумать. Одно он знал точно, вернуться сюда именно для дальнейшей жизни он не планировал. Но самое сложное было впереди, последняя сфера была у него, а это значило, что пора было закрыть бездну. И он даже не представлял, как они смогут осуществить это и остаться в живых. Еще не было и десяти вечера, ворон не привык ложиться так рано но хотелось поскорее оказаться в новом дне. Парню не терпелось увидеться со своими друзьями и рассказать им о своих приключениях на земле. В дверь постучали, и вошла мать. «Саша, к тебе там твои друзья зашли, гулять зовут». Ворон сразу понял, о ком она. Дружил на земле парень в основном только с модным демоном и егерем. «Что им сказать?» – спросила мать. Ворон хотел уже было отказаться от прогулки с друзьями, но в последний момент передумал и произнес. «Пойду прогуляюсь, воздухом подышу. Мне сейчас не заснуть. Понимаю, мы с твоим отцом тоже нервничаем», сказала мать, и в ее глазах вновь появились слезы. «Ну не начинай», вздохнул ворон, поднимаясь с кровати. Он вышел в подъезд. Там его уже поджидали его друзья. Парень решил, что стоит с ними увидеться перед отправкой в другие миры. Ведь, возможно, больше он с ними уже не погуляет. У них теперь были слишком разные интересы. А главное, Ворон не мог рассказать им о своих крутых изменениях в жизни. «Пиво будешь?» – спросил егерь, который был любителем выпить вечерком. Но Ворон покачал головой. Он предавался размышлениям. Стоит ли придумывать какую-нибудь легенду для друзей, куда он отправляется? Или оставить это его родителям? Парни пошли до ближайшего парка. Уже стемнело, но фонари освещали их путь. «Какой-то ты странный после этого своего сотрясения», — заметил демон. Ворону было приятно дышать свежим воздухом и ощущать рядом присутствие природы. А вот разговаривать он действительно особо не хотел. «Да, чувак, ты вообще нормально себя чувствуешь?» — спросил егерь. «Все хорошо», — сказал Ворон. «Тогда давай завтра сходим в лес, помахаемся на мечах». «Я тебе дам свой запасной». Пока ты не обзаведешься новым. Год назад ворон охотно согласился бы, но не сейчас, ведь с утра у него была другая задача попасть на Авалонию. Он не видел в Межмирье ни одного землянина и сомневался, что они смогут там ужиться, поэтому не стал рассказывать парням о бадлами, о Валонии и прочих мирах, которые он уже успел сам посетить. Парни выжидательно уставились на ворона, и он сказал. «Давайте завтра скооперируемся, и там видно будет». Было слишком странным отказываться от такого предложения. Но самому ему было стыдно, зная, что они уже не скооперируются и не проведут время вместе. Но главное, эта часть жизни уже была Ворону неинтересна. Проходя мимо высоких деревьев, Ворон не ощущал в них такой жизни и энергии, как в магических мирах. Но все же вблизи от них он чувствовал небывалый прилив сил. Он готов был оставить свою некогда родную Балашиху позади, готов был больше никогда не видеться с земными друзьями. Он был создан для чего-то большего, и это большее ждало его там, по ту сторону портала.